о мятеже, возникшем в во Обскове. В 1649 году его царское величество отправил к ее величеству, королеве шведской Христине, видное посольство, во главе которого находился окольничий Борис Иванович Пушкин. Между другими важными делами задачей посольства было покончить с большим спором Из-за подданных, бежавших через границы по обе стороны, ликвидировав претензии и обязательства из-за этого дела, по которому в течение 32 лет не было решения. По этому поводу состоялось соглашение, что если кто перебежал в течение первых 30 лет, многие из них уже успели помереть, а другие рассеялись повсюду, то о них с обеих сторон нельзя заявлять никаких претензий. Что же касается перебежчиков последних 2 лет, их следует выдать. Так как на русской стране гораздо больше оказалось шведов, чем русских на шведской стране, то постановлено было, чтобы его царское величество заплатил за это сумму 190 тысяч рублей, то есть 380 тысяч рейхсталеров, частью наличными деньгами, частью рожью. Уплата должна была произойти следующей весною в 1650 году. В назначенное время королевский шведский комиссар господин Иоганда Родес и прибыл для этой цели в Москву и получил наличными деньгами в копейках и дукатах 150 тысяч рублей. Остальные 40 тысяч рублей следовало додать рожью. Для этой цели русскому купцу в Обскове Федору Амельянову от его царского величества было поручено купить это количество ржи, этот последний как грубый, корыстный человек, распространил смысл данного ему поручения дальше, чем полагалось, и не позволил никому из народа купить хотя бы четверик ржи, за исключением разве того, что он им уступал как бы из дружбы и по достаточно дорогой цене. При этом он указывал, что все решительно для уплаты долга его царского величества должно быть послано короне шведской. Это обстоятельство сделало для Псковской общины имя шведов ненавистным. Народ стал устраивать частные совещания в Кабаках, обвиняя бывшего посла Пушкина в измене за то, что он такую уйму денег посулил и обещал короне шведской. Некоторые хотели заподозрить и Морозова в этом деле, так как они еще не забыли того, что два года тому назад из-за него произошло в Москве. Они предполагали, что все это произошло без ведома его царского величества. Они сообщили обо всем этом и жителям Великого Новгорода, и стали подстрекать наиболее видных из них к мятежу, так что у воеводы в этом городе было много хлопот с тем, чтобы удержать таких людей от этого их злого умысла. Они решили также не пропускать денег, когда их повезут из страны. Они никак не хотели допустить, чтобы закупалась рожь для уплаты шведам, ввиду того, что эта закупка вызвала бы у них вздорожание хлеба поэтому ими были в качестве ходаков посланы в Москву три лица — купец, казак и стрелец. Они должны были узнать, известно ли его царскому величеству о происходящем. В то же время они, сообразно с решением своим, направились к дому Амельянова, насильно ворвались к нему, и так как сам он бежал, они схватили его жену и стали пытать, чтобы она сказала, где ее муж хранит деньги. Они все здесь забрали и ограбили дом. И сам Амельянов, без сомнения, если бы они его схватили, не вышел бы живой из их рук. Самого воеводу, который хотел показать по отношению к ним свой авторитет и имеющуюся у него власть, они выгнали из города, потом созвали всех живших вокруг Пскова дворян в город и заставили их под присягу действовать с ними заодно. Когда три почетных ходака псковских прибыли в Новгород, через который им нужно было идти воевода велел их заключить в ножные кандалы и в таком виде прислал их к великому князю бежавший федор Амельянов, равно как и воевода принесли в москву известие о случившемся вслед за тем пришел еще гонец с сообщением что они отняли у выдающегося шведского купца из нарвы по имени левин логин нуммес несколько тысяч рейхсталеров, били его, качали, посадили на несколько поставленных друг на друга бродильных чинов, ругались над ним и совершали с ним всякие выходы. Вследствие этого его царское величество послал сюда знатного господина и боярина для расследования дела и успокоения народа. Они, однако, сначала не хотели впустить его, заперли городские ворота и избрали из своей среды себе начальник Наконец они все же впустили воеводу и боярина, но воеводу немедленно посадили в тюрьму, а на боярина, который стал им говорить суровые речи от имени его царского величества, напали и ужаснейшим образом избили его. Когда он захотел спрятаться в близлежащий монастырь, они выбили двери, вытащили его и так обошлись с ним, что долгое время можно было сомневаться, останется ли он жив. Чтобы, однако, тем временем не оказалось недостачи в уплате долга, по которому было соглашение, а значенные тысяч рублей были выплачены также наличными деньгами, а не рожью. Шведского комиссара с деньгами под сильным конвоем из стрельцов доставили через русскую границу на шведскую почву. Против восставших псковичей его царское величество принял строгие меры. Назначил князя Ивана Никитовича Хованского полководцем, дал ему большое число конных детей боярских в помощь и отослал их. Хованский Иван Никитич умер в 1675 году. Князь, боярин, воевода, участвовал в войнах против крымских татар 30 годы XVII -го века, против поляков в борьбе за Смоленск 1654 -й. 1660. -й. К ним присоединились еще два полковника — Мунга Корнхель и Гамильтон, стоявшие у Онеги близ шведской границы с четырьмя тысячами пехотинцев. Все они должны были в тишине собраться в путь к ко Пскову. Когда псковичи увидели, что дело серьезно, они пали духом. Сначала они пробовали сопротивляться но затем сдались на милость его царского величества, признали свою вину и просили снисхождения. Зачинщиков частью казнили, частью сослали в Сибирь. Так усмирен был и этот опасный мятеж. О боярах или государственных советниках, окольничьих и других заседающих в судах, должностных лицах. В настоящее время управление и гражданский строй в России поставлено несколько лучше, и в самых судах и в правосудии наблюдаются иные формы, чем раньше. Хотя Милославский и Морозов и значит много, а патриарх вводит одно новшество за другим, тем не менее и другие вельможи в определенных государствах и частных делах имеют определенные предметы для заведования сообразно своему состоянию и своей должности. В настоящее время при дворе обыкновенно имеется 30 бояр или государственных советников, изредка человека на два больше или меньше. Во времена Шуйского, говорят, было 70 бояр. С год назад, когда должна была начаться война под Смоленском, в Москве насчитывалось 29 бояр, имена которых следующие. Боярин Борис Иванович Морозов, боярин Никита Иванович Романов, Боярин Иван Васильевич Морозов, боярин князь Иван Андреевич Голицын, боярин князь Никита Иванович одоевский боярин князь Яков Куденетович Черкасский, боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, боярин Глеб Иванович Морозов, боярин Василий Петрович Шереметьев, боярин князь Борис Александрович Репнин, боярин, Михаил Михайлович Солтыков, боярин Василий Иванович Стрешнев, боярин князь Василий Семёнович Прозоровский, боярин князь Фёдор Семёнович Куракин, боярин князь Григорий Семёнович Куракин, боярин князь Юрий Петрович Буйносов Ростовский, боярин Иван Иванович Солтыков, боярин Григорий Васильевич Пушкин, боярин князь Фёдор Фёдорович Волконский. Боярин Лаврентий Дмитрич Солтыков, боярин князь юрий Алексеевич Долгорукий, боярин Илья данилович Милославский, боярин Василий Васильевич Бутурлин, боярин князь Михаил Петрович Пронский, боярин князь Иван Петрович Пронский, боярин князь Иван Никитич Хованский, боярин князь Пёдор Юрьевич Хворостинин, боярин Василий Борисович шереметьев Боярин Никита Алексеевич Зюзин. За ними следуют окольничьи, из среды которых избирают бояр. Окольничий князь Андрей Федорович Литвинов-Масальский. Окольничий князь Иван Федорович Хилков. Окольничий Никифор Сергеевич Собакин. Окольничий князь Дмитрий Петрович Львов. Окольничий князь Василий Петрович Львов окольничий князь семён петрович львов окольничий князь иван иванович рамадановский окольничий князь василий григорьевич рамадановский окольничий степан гаврилович пушкин окольничий князь семён романович пожарский окольничий богдан матвеевич хитрово окольничий петр петрович головин окольничий иван андреевич милославский окольничий князь иван иванович лобанов ростовский окольничий князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий, окольничий князь Петр Алексеевич Долгорукий, окольничий семён Лукьянович Стрешнев, окольничий Иван Федорович Большой Стрешнев, окольничий Михаил Алексеевич Ртищев, окольничий Прокофий Федорович Соковнин, окольничий князь Борис Иванович Троекуров, окольничий Алексей Дмитриевич Колычев, окольничий Василий Александрович Чеглаков, окольничий Иван Васильевич Алферьев. За ними следует шесть думных дворян, которых они называют сынами, детьми боярскими. Это как бы их гоф-юнкеры. Иван Афанасьевич Гавринев, Федор Кузьмич Елизаров, Богдан Федорович норбеков Ждан Васильевич Кондарев, Василий Федорович Янов, афанасий Осипович Прончищев, Думных дьяков имеется трое — Алмаз Иванович, семён Иванович заборовский Ларион Дмитриевич Прончищев. Вот имена тех лиц, которые в настоящее время знатнее всех при царском дворе. Они обслуживают и вершат все придворные государственные и частные дела в высшем и низшем, тайном и обыкновенном советах, а также и в канцеляриях, приказах. Порядок, в котором они при дворе размещают между собой должности и достоинства, определяется следующими правилами. Раньше высшим и ближайшим к его царскому величеству местом считалась должность государственного конюшева. Со времени великого князя Шуйского до сих пор эта должность не замещалась. Затем следует должность дворецкого, гофмейстера, которая теперь высшая из всех. Дворецкий ведает все, касающееся дворцового ведомства и придворного быта, а в особенности все, что относится к царскому столу. Третье место занимает оружничий, имеющий под своей властью все императорское, царское, личное оружие, и холодное, и огнестрельное, а также лошадей, драгоценности и вещи для украшений процессий. Затем следуют бояре окольничьи, думные дьяки или государственные канцлеры, постельничий, устраивающий императорскую царскую постель, комнатный с ключом, царский камергер, кравчий или форшнейдер и муншенг, стольники, прислуживающие за столом дворяне, стряпчий, то есть ездовые гоф-юнкеры, обязанные везде выезжать с его царским величеством, дворяне, или простые гоф-юнкеры, жильцы, или пожи дьяки, то есть секретари канцелярии, обыкновенно у них называемые подканцлерами, и подьячьи, или писцы в приказах или канцеляриях. Большая часть государственных советников и других придворных чиновников – князья и богатые господа, имеющие собственные великолепные земли и людей. Они, однако, не имеют права лично управлять этими землями, но должны поручать управление своим гофмейстерам, служащим и управляющим. Сами они обязаны жить в Москве, ежедневно являться ко двору и даже в тех случаях, когда дела у них никакого нет, все-таки бить челом перед его царским величеством. Делается это с той целью, чтобы они, живя в поместьях у своих подданных, не предприняли заговора против его царского величества. Они живут в великолепных домах и дворцах, соблюдают большую пышность, являются на улицах в прекрасном убранстве, одеты в весьма дорогие одежды. При этом рядом с лошадьми и санями их бегут многие слуги и рабы. Когда они едут верхом, у луки-седла у них имеются небольшие летавры несколько больше четверти локтя. Они бьют в эти литавры рукоятку и кнута, чтобы народ, толпящийся на улицах, а в особенности на рыночной площади и перед Кремлем, расступался перед ними. Князья же, живущие в деревнях и иногда не имеющие средств, чтобы жить сообразно своему состоянию, ведут гораздо худший образ жизни, так что часто, не зная их по-другому чему-либо, трудно обнаружить их среди крестьян. Так случилось, например, во время первого нашего путешествия, когда в Будове Наш переводчик стал расспрашивать о живущем там князе и обратился со своим вопросом к самому князю, смотревшему сквозь оконное отверстие в курной избе. Переводчик не разглядел, что князь и мужик одновременно глядели из того же отверстия. Когда князь дал понять, что ему эта ошибка неприятна, переводчику пришлось просить прощения за то, что он князя принял за мужика. Говорят, что русские князья ведут свое происхождение от Владимира, о чем подробнее рассказано у Кромера во втором томе его «Польской истории» в книге третьей. Кромер Мартин, 1512-1589 годы, польский церковный деятель, историк, автор ряда сочинений по истории Польши. Когда перечисленным боярам и государственным советникам приходится обсуждать какие-либо государственные или иные важные дела, то эти собрания и совещания они имеют после полуночи, сходясь около одного или двух часов в Кремль и возвращаясь к полудню часам к девяти или десяти никаких решений мнений приказаний договоров назначений и тому подобное издаваемых от царского имени его царское величество не подписывает лично как о том уже сказано выше все подписывается боярами и государственным канцлером и лишь скрепляется царскую печатью если же великий князь заключает мир или договор с соседними госудаями и должен подтвердить свое мнение то это делается помощью присяги и целования креста.